Глава девятая Утро для меня началось еще затемно. Проснулся я, если верить часам, на компе около четырех часов. Сон убежал, напоследок махнув хвостом ночного сновидения. И вот лежу я, как дурак. Поспать бы еще, да бодрость во всем теле не дает. Зря я, что ли, пил столько пива, надеясь выспаться в сласть. Умник, ау, это твои проделки. А? Б? Куда подевалась блаженная утренняя нега? М -м -м. уточни, пожалуйста, я что-то тебя не пойму». «Уточняю, меня сегодня никто не рожал?» «Да нет, вроде, к тебе никто не подходил». Недоумению в голосе умника можно было только позавидовать. Не выдержав, я засмеялся. «Говорю тебе, дубовая ты голова!» «Нет, электро...» «Нет, кристаллическая!» «Чувствую я себя, будто заново родился». И резким толчком рук об кровать выплеснул себя на середину комнаты. «Ух ты!» По мышцам пробежала волна энергии. Я вдруг отчетливо начал чувствовать каждый свой внутренний орган. Стоило только сконцентрировать внимание. Раньше такого не было. И в то же время я ощущал себя удивительно целостным, совершенным. Вот сердце мерно бухает. Я прислушался. Мощно заводит. Метрономы рядом не стоял. Вот желудок. Кстати, пустой. Недовольно начинает просыпаться. А это кто еще тут тоже недовольный? Печень? Ну-ну. Никогда не спишь? Всегда на посту? Извини, доля такая у тебя. А это кто тут возмущается? О, понял, уже бегу. Я быстро добежал до туалета, наличие которого в своей комнате обнаружил вчера вечером. Кстати, прикольное у толчка свойство оказалось. Сам унитаз выполнен из черного отшлифованного камня с красивой структурой. В нем прослеживались золотистые нити какого-то минерала, да и вся комната облицована этим камнем. Я вчера долго искал, как смывать результаты жизнедеятельности своего организма. Оказалось до да безобразия просто. Надо было закрыть крышку из такого же камня. Легкий всплеск магического излучения и внутри все чисто. Кучерява они тут живут, совсем не экономят магическую энергию. Умник, как ему было указано, теперь всегда матрицировал магические образования и процессы, происходящие рядом, и научился снимать соответствующие слепки. А матрицу магоструктуры структуры потом мы разложим на составляющие. Мы уже с умником близко к этому подошли. Мне кажется, так я быстрее пойму, что и как надо делать в магическом плане. Делая свое грязное дело, я врубил погромче сан и поплыл по бурным волнам мощной, я бы сказал, яростной музыки. «Понял!» — закричал умник. «Понял, что с тобой произошло!» С трудом выплывая из состояния полной синхронизации с композицией, я недовольно ее выключил. Такое надо слушать только с уровнем звука выше среднего и не отвлекаться. «Ну?» «Количество перешло в качество!» Гордо выдал умник. «Ну, воздействие тех изменений, которые я внес в твою информструктуру, потихоньку накапливалось, а сейчас произошел резкий скачок». Я улыбнулся. Не зря почти полгода назад придумал воспользоваться возможностями умника. Вот и первые результаты стали появляться. Надеюсь, мы ничего не накосячили. Что ж, это будет понятно в течение следующих месяцев, а может и лет. «Слушай, умник, а почему именно сейчас произошел скачок?» Все и должно было развиваться постепенно. Умник помолчал. «Мне кажется, это от того, что здесь много магической энергии. Ты ведь способен ее впитывать. Вот, наверное, это и подтолкнуло организм». Хорошо, я потянулся. Организм требовал действия. Раскрыв окно и выглянув наружу, я увидел, что ночью прошел небольшой дождик. Воздух был свежий. До меня донеслись запахи цветущих растений. В тучах уже стали появляться проплешины. Сквозь которые робко заглядывали звездочки Надышавшись полной грудью, я выбросил наружу свой шест Надел перевесь с ножами, взял в руки меч в ножнах И так, держа его перед собой, выпрыгнул в окно Приземлившись на ноги, кувыркнулся вперед, чтобы погасить инерцию Ха, удачно, я оглянулся на окно, из которого выпрыгнул а оттуда расстояние казалось больше Подобрав шест, я положил его на шею Закинул на него руки и пошел прогуляться по саду, с целью найти подходящее место для тренировки, после 10-минутного блуждания, в течение которого я не столько занимался поисками, сколько просто бродил, вдыхая и наслаждаясь обновленными и очищенными дождем запахами цветов, каковых тут росло очень много. Такое место было найдено. Это оказалась маленькая полянка, окруженная мелкими деревьями. Прилегающий к дому сад больше напоминал мини-парк по своим размерам и структуре, и эта полянка. Практически ниоткуда не просматривалась. Закрепив меч на спине, чтобы привыкать к его присутствию. Включил музыку и начал свою обычную тренировку. Через час сменил шест на меч. Немного поработав, понял, что что-то идет не так. Понятно, бой с тенью я не тяну. Воображения, что ли, не хватает? Ладно, где там наша палочка-выручалочка, то бишь виртуальная система боя? Ага, противник Леон. Через пять минут увидел. Дело не двигается с места. Слишком корявая все-таки получилась модель Леона. Ладно, воспользуемся результатами работы профессионалов. И начнем, пожалуй, с Джоу Хэ. Поработаем в китайском стиле, для того чтобы работали все мышцы самое то. Затем пошли другие стили. Японский, хоть он и не очень подходит для эльфийского меча, но позволяет отрабатывать концентрацию. Русский более соответствующий моей конституции тела и другие. Ох, и погоняли же меня виртуальные учителя, уровень которых. я выставил чуть выше среднего. Единственная радость, я уже не проигрывал им, так однозначно, как раньше. Иногда и у меня были удачные туши. Не знаю, виноваты ли в моих успехах сегодняшнее состояние души и тела или нет, но факт остается фактом. Сегодня я лучше, чем вчера. И напоследок, решил потренироваться входить в состояние транса. После пребывания в нем, весь день легко на душе. Особенно, если он плавно перетекает в своего рода медитацию. Честно говоря, я соскучился по измененному состоянию сознания. Легче всего его удается достичь с шестом. «Ну-ка, иди ко мне, родной, давно уже ставший продолжением моего тела». Ладонь медленно скользит по отполированной руками поверхности. Глаза прикрыты. Мне знакома каждая неровность, каждая щербинка. Сейчас шест для меня – мое второе «я». Мы – взаимное продолжение друг друга. И нас не существует по отдельности. сегодня не надо напрягаться все делается легко и естественно слушаю ветерок играющий листьями ласковое касание щеки перышко ветра скользит дальше покачиваю шестом вплетаясь в его движение следую за ним сегодня он ведет меня потихоньку растворяясь в движениях мысли в голове истончаются и постепенно пропадают а шест ведет дальше слышу как он разговаривает с ветром нет это уже я голос у меня шеста Низкий, чуть слышный. У ветра нежный, женский. Мы воркуем. Я шест, признаюсь в любви. Ветер смеется и бросает у нас капельки дождя с листьев деревьев. Я шест, двигаюсь плавно и быстро. Просачиваюсь сквозь капли, не задевая ни одной. Приглашаю ветер на танец. Он, она соглашается. Сегодня я веду. Нет, мои чувства. Гармония тела с духом. Не чувствую своих движений. Только довольный отклик ветерка и радость тела меня человека. Постепенно взвинчиваю темп. Ветер тоже. Никто из нас не хочет отступиться, внести дисгармонию. Деревья начинают подпевать нам и хлопать в ладоши листочки. Я смеюсь. Ветер подхватывает. Меня переполняет энергия, я делюсь ею с ветерком. Он растет. Теперь это ветер. И он возвращает мне энергию, но гораздо большую. Теперь же. Он ведет. Я не отстаю. Радость и веселье выплескиваются из меня ветра. Я чувствую каждую травинку, каждый листочек на деревьях. Я взлетаю выше. Летать. Я лечу. От радости кружусь. Вокруг меня закручиваются тучи. Они что-то бормочут и громыхают, когда сталкиваются. И когда они столпились вокруг меня, вдруг засверкали, загрохотали. Я весело засмеялся. Прочь от меня, бормотуны. Бестолковые. Я успокаиваюсь. Замедляю свое кружение, разделяюсь на меня ветра и меня человека. Нет, уже просто я и моя партнерша по танцу ветерок. Опускаюсь на землю. Ветерок на прощание ласково касается моей щеки. И, что-то шепнув, растворяется в воздухе. Я человек, постепенно осознаю себя стоящим в центре поляны. В руках, успокаиваясь все медленнее и медленнее, вертится шест. «Вот это торкнуло меня!» Счастливо улыбаюсь и открываю глаза. Все так же улыбаясь, я посмотрел на небо. Странно. Тучи над этой частью города разошлись, образовав неровный круг. А дальше, где они остались, ракочет гром. Пожав плечами, я отправился обратно в дом. Попинывая траву и камешки, задумался о произошедшем. Какие-то странные у меня получаются трансы. Такие реальные впечатления. А ощущения? и тела исчезла усталость от долгих физических упражнений. Умник. А я случайно не летал в действительности? С подозрением спросил я. Да нет, я бы заметил. Ну и ладно. Хотя жаль. Ну, какой красивый цветок. Я остановился перед изумительной красотой созданием природы, росшим на клумбе в компании с товарищей. А запах... Я зажмурился от наслаждения. Доброе утро, господин Ник. Я так глубоко погрузился в свои ощущения, что не услышал, как подошла мора. И от неожиданности чуть не подпрыгнул. Интересно. Уже второй раз меня здесь называют господином. Неужели похож? Печаль пошевелилась в районе сердца. Первый раз. Меня так назвал Атиш. И вам доброе утро, Мора. Выдавил я из себя улыбку. Никак не привыкну обращаться на «ты» пожилым, тем более к женщинам. Мора немного удивленно приподняла бровь. А, фиг с ним, не буду себя насиловать. Как получается, так и буду говорить. Что-то ты рано проснулся. Улыбнулась она в ответ. Остальные еще спят. Да вот. Красивый у вас сад, сплошное отдохновение души, ничуть не соврав, констатировал я. Это ты верно заметил, кивнула Мора. У нас самый красивый сад в городе, разве что у эльфов бывает красивее. Но сама я не видала. Вэл, чудный садовник. Вы куда-то собрались? спросил я, увидев в руках у нее большую корзину. За продуктами. Столько аглоедов понаехала. кормить-то надо, вдруг спохватившись, виновато улыбнулась женщина. Не принимай мои слова на свой счет. Лана меня уже просветила, что ты будешь у нас гостевать. Я кивнул. А можно я с вами схожу? Признаться, никогда не был в вашем красивом городе, да и прогуляться хочется. Поджав губы, она скептически посмотрела на мою одежду. Черт, я же в том же прикиде, что Лана мне сообразила. Мора поняла мои терзания. Отчего же нет? Твою одежду я вчера постирала. Она лежит внизу, в малом зале. Как войдешь, увидишь. Еще не успела убрать. А я тут подожду. Кивнув... Я быстро побежал в дом. Идти за продуктами, вопреки ожидания, не пришлось далеко. Я ожидал увидеть нечто вроде рынка, но буквально через пару кварталов по дороге в сторону, перпендикулярную той, по которой мы прибыли в дом Васы, начались небольшие продуктовые магазинчики. Дверей в них не было. Выглядели они так, будто одна комната на первом этаже просто не имела стены. А закрывались на ночь, очевидно, щитами, днем играющими роль навеса. Что-то мне это напомнило. Но я, не стал углубя... но я не стал углубляться в воспоминания. Просто вертел головой по сторонам. Расвело совсем недавно, и народу было немного. В основном, как я понял, такие же экономки, как и Мора. Она, кстати, не сразу, но разговорилась. К сожалению, не о том, о чем мне хотелось бы услышать. Мне совсем не интересно знать, что соседка Брыльга недавно уехала к своим родственникам в деревню на свадьбу сына. Или что продукты у тролла не всегда свежие. И куда смотрит торговая гильдия? Мне удалось вставить едва ли пару слов. Печально вздохнув, я покорился судьбе и молча сопровождал Мору. Зато узнал, почем тут продукты, что продуктовый рынок и рынок изделий гномов находятся за стенами, во внешней части города. Цены там не намного ниже, так что ходить туда не имеет смысла. Пару раз Мора останавливалась потрепать языками со своими подругами, которые с интересом присматривались ко мне. И на немой вопрос в глазах кумушек она... со значением подняв указательный палец, говорила, что я – почетный гость Мэга Васы. Упоминание имени Васы неизменно вызывало выражение глубочайшего уважения к магу, часть которого отпускалась и на мою персону. Возвращаясь обратно в дом, я проклял свое желание прогуляться. Разумеется, корзину, наполненную доверху, пришлось нести мне. Интересно, а как она сама с этим справляется, если даже я запарился, пока дошел до дома? Уж больно неудобная для таскания штука. Сжалившись, Мура пригласила меня на кухню выпить травяного отвара. Чая здесь, к сожалению, не придумали выращивать, но его прекрасно заменяли сушеные листья местного растения, чифу. Кухня, как оказалось, под стать остальным комнатам. Большая, светлая. В плите тоже использовалась магия. Я уже перестал этому удивляться, но с интересом открывал для себя все новые и новые точки ее приложения у местных магов. Внешне, Использование магии для готовки выглядело очень просто. Мора выдвигала стержень из печки на определенную длину, и металлическая поверхность плиты разогревалась. От того, насколько сильно выдвигался стержень, зависела температура, и таких комфорок было больше десятка. «А чем это тут так вкусно пахнет?» – раздался от двери голос еще не совсем проснувшейся Ланы. Оторвавшись от поедания самых настоящих блинов, которые Мора по приходе сразу стала печь, я оглянулся. Девушка стояла в дверях, смешно принюхиваясь, чем-то напоминая мелкого пушистого зверька, и заканчивала заплетать свою косу. «Идди к столу, девочка!» – закудахтала Мора. «Мы тут блинчиками балуемся, твои любимые!» Дождавшись, когда Лана немного насытится, я спросил. «Не знаешь, вас и сегодня появится?» Она отрицательно мотнула головой. «Вряд ли. После долгих поездок он обычно на два-три дня остается в гильдии, разгребает накопившиеся дела». Сделав глоток отвара, она посмотрела на меня. А что? Я пожал плечами. Ну, просто непонятно, чем мне заняться. В библиотеку хоть можно попасть без Мэга? Лана кивнула: А может, покажешь мне город, хотя бы внутри стен? Она задумалась, видимо, своей просьбой я ломал какие-то ее планы. Отдавай завтра, а? Я обещал своим подругам, что заскочу к ним, как только приеду. Хорошо, несколько разочарованно ответил я. Просто не хочется самому бродить по городу. Так можно самые интересные места пропустить. Лана показала мне, где находится библиотека. Открыв тяжелую дверь, я остолбенел. Помещение, выделенное под библиотеку, было не просто большим. а Оно было огромным. Находилась она на верхнем этаже, в дальней части дома. И я, когда вчера бродил по нему, сюда просто не добрался. И везде книги, книги. Но на стенных полках, на стеллажах, протянувшихся вдоль комнаты, которых насчитал с десяток. Пара тысяч томов тут точно есть, а может и больше. Ага. Хорошо-то оно хорошо, да только чтобы их прочитать, у меня уйдет несколько лет. Ладно, что-нибудь придумаю. Наверняка тут много фигни. В дальнем конце библиотеки оказался уютный читальный уголок с окнами, выходящими в сад. Приятное освещение, диванчик, пара удобных кресел и стол. Развернув кресло в сторону окна, я уселся в него. Закинул ноги на низкий подоконник и задумался. Книги подождут. Пора определиться, что реально я умею. Что нужно делать. То есть выработать для себя план действий. Дорзен. Дворец Архимага. Руархит, Ихтеран, Ихшуфандир. Руархит. Архимаг и властитель гномов. Мерил шагами свой рабочий кабинет. Самый сильный маг в государстве был не в настроении. Нет. Его не беспокоили орки, которые снова стали делать вылазки на земли гномов. Такое и раньше частенько бывало. Особенно, когда появляется вождь, желающий прибрать к своим рукам власть в степи. Вот и сейчас такое происходит. Проанализировав имеющуюся информацию, Руархит пришел к выводу, что гномам ничего не угрожает. Претендентом на роль вождя всей степи является он же Кролл. Старый знакомый. Доверять ему, конечно, не стоит. Но, по крайней мере... Этот орк неплохо относится к гномам. А если ему еще и помочь, разумеется, не безвозмездно, то можно и выгоду поиметь. Информация, полученная из Астрала, подтверждает этот вывод. Хорошо хоть их шаманы не умеют к нему напрямую подключаться и, соответственно, пресекать утечки информации. Надо только обязательно ответить на вылазки орков, а то уважать перестанут. Тут главное, чтобы оружие, которое гномы под шумок поставят оркам, не использовались против них же. Но это можно проконтролировать. Жаль, что орки не могут отказаться от своих степных замашек. Авторитет, видите ли, у них определяется не только личными качествами, но и количеством сделанных боевых походов, Раздели их на части. Гном встряхнул головой, прогоняя боль. Проклятье. Полезная штука этот астрал. Но как трудно в нем работать. Даже он, архимаг, не может там долго находиться. Да еще и расплачивается головной болью. которую даже целительной магией унять непросто. О чем это он? Архимаг в задумчивости остановился. Да, редко на него накатывает. Мысли вернулись к полученному недавно сообщению. Он поморщился. Горы Снежный Молот больше не существует. Горы, многие столетия еще до Исхода, бывшие главным местом гномов, можно сказать, столицей. Рорхит усмехнулся. «Бывал он там, тоже мне столица. И пусть предки не обижаются». Но современные гномы просто не смогли бы там жить. Мрак. Однако снежный молот, названный так за характерную трапециевидную форму и постоянно покрытую снегом вершину, оставался самым важным историческим памятником гномов. Никто из других рас об этом точно не знает. Но гномы уже давно не живут под землей. Хотя слухи об обратном они не опровергают. После последнего землетрясения, случившегося с месяц назад, гора просто просела на высоту всех подземных этажей. У Архимага еще теплилась надежда, что не все так плохо, но сообщение от работающей там экспедиции, полученное сегодня, не оставляло никаких шансов. Хорошо, хоть погибших не так много. Смотрите ли, да группа историков, которых он послал, чтобы они покопались в залах и перерисовали самые древние барельефы, выполненные на нижних и самых старых этажах. К истории и искусству Роархит был неравнодушен, причем не только гном ему. От размышлений его отвлек Вежливый стук в дверь. Гном недовольно поморщился, просил же не отвлекать. Однако верный секретарь не стал бы беспокоить его по пустякам. Знает, тяжелый нрав Архимага. «Ну что ты там скребешься под дверью?» Не повышая голоса, произнес Урархит. «Давай уже, заходи». Несмотря на толстую дверь, практически звуконепроницаемую, секретарь Ро мгновенно отреагировал на голос Архимага и, не суетясь, вошел в комнату. И как он умудряется его слышать? Архит как-то не поленился, проверил. Действительно, не слышно. А магию секретарь не применяет. Однако вот за такие способности знать все обо всем, быть в нужное время в нужном месте, слушать сказанное шепотом. Архимаг и ценил его. Секретарь Ро, бессменно пребывающий на своем посту около сотни лет, обозначил поклон. Мэг и Хвасандир просит принять его. Архит радостно улыбнулся. «Давай, тащи сюда скорее эту старую перечницу». Можешь даже за шкирку. Скажешь, я разрешил. Я все слышал. Раздался голос Васы из-за приоткрытой двери, в которую спустя секунду он и вошел. Роархит быстро подошел к нему и обнял. Секретарь потихоньку выскользнул за дверь и плотно ее прикрыл. Наконец-то ты вернулся, бродяга! Почему так долго отсутствовал? Знаешь ведь, что ты единственный, с кем я могу откровенно поговорить и отдохнуть душой. Вас усмехнулся. Не прибедняйся, Руар! «К тому же слова о наличии у тебя души вызывают у меня недоумение и усмешку. Уж извини». Архимаг громко рассмеялся и показал рукой на одно из кресел, стоящих около небольшого столика, рассевшись и наполнив кружки из кувшина, выпили. Руархит хитро прищурился. «А может, огненную бабахнем, как в молодости, а?» Улыбнувшийся Васа осуждающе покачал головой. «Как был ты пьяницей, Руар, так им и остался». И как только умудряешься оставаться на своем посту, уже не первую сотню лет. Может, откроешь секрет? Рорхит снова рассмеялся. Даже голова перестала болеть. Нет, что не говори, а настоящие друзья – редкость. И дабы не потерять, их надо холить или лелеять. Жаль, что таких немного. Особенно у Архимага. Он достал и скрытый в стене ниши пузатую бутылку с маленькими рюмками и налил обоим по чуть-чуть. Выпив, молча посидели. Пережидая огненный удар по внутренностям. Смахнув невольно выступившую слезу, архимаг произнес: Злая штука. Ладно, рассказывай, где был, что делал, что слышал. Все-таки полгода не виделись. Прошло полчаса неспешного рассказа Васы, в течение которого уровень в бутылке с огненной уменьшался с упорством, достойным лучшего применения. Значит, орки на границу шалят? Ждать нападения? С этим ты немного опоздал. «Я в курсе. Все необходимое уже сделал. Кстати, а что это ты вчера на площади учудил? Мне доложили, что ты ставил боевой купол защиты. Неужели тебе есть чего бояться в родном городе?» Уже не очень трезвый Васа поднял палец. «Теперь нет. Но это не имеет отношения к моему последнему путешествию». «Ну-ка, ну-ка». Выпив, Архимаг поудобнее устроился в кресле. «Рассказывай». «Что там еще произошло?» «Насколько я в курсе, тебя подговорил ехать с собой Дортман, старый пройдоха. И что он тебе пообещал за сопровождение?» Мэг Васса укоризненно покачал головой. «Эх, Руар, кому как не тебе знать, что я многим ему обязан, и не мог отказать в такой простой просьбе. К тому же я уже давненько не был в той стороне. А вот ты...» Васа указал пальцем на Архимага. когда в последний раз отрывал свою задницу от стула и сам своими глазами наблюдал, как живут его подданные. «Ты что, хочешь сказать, что я плохо управляю ими?» нахмурился Руархит. «А может, ты чем-то недоволен? Или гномы мною недовольны?» «Да ну тебя!» – Обиделся Саваса. «Я ведь по-дружески, о тебе же забочусь». Два старых и уже несколько нетрезвых приятеля немного посидели в молчании. Дуясь друг на друга. Ладно. Первым не выдержал Васа. Прости, это все твоя огненная виновата. Негоже спаивать такого старика, как я. Архимаг на это громко рассмеялся, отсмеявшись, вытер слезу. Ну ты и сказал, старик, тогда кто я? Мумия? Ладно, рассказывай, что у тебя там произошло в путешествии. По мере того как Васа рассказывал, Руархит мрачнел все больше и больше. Он не перебивал друга, хотя многие моменты вызывали у него недоумение, а некоторые – жгучий интерес. Но вопросы по похождениям Васы он оставил напоследок. В первую очередь, надо узнать, из-за чего людьми были потрачены такие усилия и средства. После окончания рассказа он вопросительно посмотрел на Мега. «Что?» – усмехнувшись, спросил Васа. «Не тяни!» – не принял игры Архимаг. «Зачем приехал этот человек?» «Как его там?» «Мерк?» Васса удовлетворенно кивнул. «Теперь я понимаю, почему ты до сих пор Архимаг. Умеешь задавать сначала самые важные вопросы. Но, извини уж мою привычку учителя, отвечать вопросом на вопрос. Скажи, что тебя в моем рассказе удивило больше всего?» Архимаг усмехнулся. «Если бы ты не извинился, я бы рассердился. Ладно, поиграю по твоим правилам». «Значит, что удивило? Во-первых, что такое важное в нашу столицу вез Мерк-Инвази? Информацию? Ее можно передать по магической связи. Какой-нибудь артефакт? Вряд ли. Вообще, что у людей есть такого, что они хотели бы доставить к нам, не считаясь с потерями? И из-за чего стоило посылать убийц?» Он пожал плечами. «Васа поставил локти на стол». Положил подбородок на скрещенные ладони и внимательно смотрел на Архимага. — Я все-таки прихожу к мнению, — продолжил руархит что он вез какую-то информацию. — А почему лично? — Очевидная информация настолько важна, что без доказательств мы ей просто не поверим. — Я прав? — он кинул взгляд на Васу. Тот вздохнул. — Прав. Как всегда прав. — Скажи... «Что ты думаешь о Медрике и мирдах? «О представителе нашей торговой гильдии у людей и лучшим друге главы гильдии?» Нахмурившись, уточнил Урархит. «Что-то мне подсказывает, что сейчас я услышу очень неприятную новость. Судя по сводкам, дела он ведет хорошо. Жалоб на него не было. Он внимательно посмотрел на Мэга. «Так вот», — грустно произнес Васа, «это один из очень редких случаев». Когда гнома просто купили. С потрохами. «Медрика!» Васса кивнул. «Уж не знаю, что ему посулили люди, а может его чем-то шантажируют. Точно неизвестно. Но он пляшет под их дудку примерно пару лет. За это время много наших секретов утекло к ним. Например, по добыче и обработке минералов. Но не только. Тут и переправление потоков товаров». И поставка запрещенных к вывозу артефактов и оружия. В общем, вот примерный список. Васа достал из сумки, висевшей на плече рулон бумаги. А через своего друга Бринхарда, главу гильдии, вернее через его связи, он подобрался и к гильдии магов. Но здесь дела обстоят получше. Этот процесс только-только начался. Я инициировал внутреннее расследование. О результатах доложу в ближайшее время. Сжав зубы, Архимаг некоторое время неподвижно сидел и смотрел в развернутые лист бумаги. «Бринхард тоже?» «Судя по всему, нет. Его используют в темную. Однако, похоже, он начал догадываться». «Почему ты так решил?» Архимаг поднял глаза на Мэга. Вас внутренне содрогнулся, но ничем не выдал этого. Когда Архимаг так смотрит, ничего хорошего ждать не приходится. Ничего хорошего для его врагов или для тех, кого он посчитает таковыми. Почему использует в темную, или почему начал догадываться? «Не испытывай мое терпение, Васа, не время!» — прорычал Архимаг. «Успокойся, Руар!» Недовольно откинувшись на спинку кресла, ответил Васа. «Я ничего не утаиваю». «Ну, а насчет манеры говорить? Меня уже не переделаешь, и принимай меня таким, какой я есть». Руархит медленно выдохнул воздух сквозь зубы. «Извини вас, а. продолжай». «Не извиняйся. Просто такие новости надо принимать спокойно, а то можно натворить дел». «Иногда я сомневаюсь в том, кто из нас архимаг». Криво усмехнулся Руархит. «Не надо преувеличивать». махнул рукой Васа и разлил огненную. «Просто сейчас нельзя поступать опрометчиво. Да кому я это говорю? Сам все прекрасно понимаешь». «Гномы выпили?» «Зря ты не дал мне выплеснуть свою ярость», — грустно проговорил Архимаг. «Это так приятно». «Ладно, так почему ты считаешь, что Бринхарда используют в темную?» Это видно потому, какие действия он стал предпринимать. Все-таки глава гильдии, и мимо его внимания, такие вещи пройти не могли. Вернее, он не мог долго оставаться в неведении. Мои маги, приписанные к гильдии, сообщили, что их привлекли для раскрытия некоторых случаев пропажи товаров со складов, которые, судя по всему, ушли по распоряжению Медрика. Согласись. Если бы Буринхард был в курсе, с его стороны такие дела оказались бы верхом глупости. Гномы помолчали. Архимаг обдумывал дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять. Васа, выдав важную информацию, расслабился. Все от него зависящее он сделал. «Умеешь же ты расстроить!» Наконец сказал Архимаг. Даже весь хмель из головы выветрился. «Давай, что ли, выпьем!» В очередной раз отдышавшись, Руархид сказал. Так, не расслабляйся. Еще вопрос. Кто стоит за всем этим со стороны людей? Король Генри? Или кто-то самостоятельно ведет свою игру? Если судить по предоставленной нам информации, то это личная инициатива Лера Глорма, одного из влиятельных лиц королевства. Однако, сам понимаешь, тут трудно судить. Генри такая хитрая сволочь, Что если и стоит за всем, то, естественно, не афиширует это, а элементарно управляет через подставную личность, вроде Глорма, во избежание, так сказать, официальных проблем. А что, вполне нормально и дальновидно. «Да...» — протянул Архид, «Не зря он сидит на своем троне больше двадцати лет. Для людей это срок и показатель ума короля». «Придется действовать хитростью. Необходимо раскрутить Глорма». «А зачем?» – удивился Васа. «Перекрыть ему воздух. Сам все расскажет. Да и какая разница, стоит за ним Генри или нет?» Архимаг бросил недовольный взгляд на своего друга. «Не притворяйся, что не понял. Если Глорм действует на свой страх и риск, одно дело. Есть вероятность, что украденные у нас секреты дальше него не пошли». «А если Генри стоит за всем этим?» Архимаг многозначительно замолчал. Да. пробормотал Васа. «Тут только один выход. Война...» «Ай, брось...» — махнул рукой Руархит. «Какая война? Из-за каких-то производственных секретов и украденных товаров объявлять войну? Добраться до Глорма, конечно, надо. И потрясти его хорошенько». Но даже если окажется, что за ним стоит король... Что ж, останется признать, что люди нас обхитрили. Но как только мои шпионы сообщат, что где-то выплыли результаты использования украденного, можно будет и там пойти по цепочке, и неофициально, втихую, разобраться с виновниками. Так что все не так страшно. И не забывай, в отличие от нас... Люди намного легче поддаются подкупу. Вас опакивал. Только вряд ли подобраться к Глорму будет просто. Как только он узнает о провале попыток убить Мерка Инвази, глупо будет ожидать, что он не подстрахуется. Кстати, идея послать доносчика с торговым караваном, против главы которого играют, была толковая. Жаль, что не сработало. Да, кстати, а кто послал Мерка? Вас ухмыльнулся. Тот, кого оттеснили от кормушки. Лэр Горхан. Только, боюсь, теперь у него могут быть неприятности от Лэра Глорма. Не зря ведь тот послал убийц. Как-то узнал. Так что рассчитывать на Горхана особо не стоит. Архимаг согласно кивнул. Ну и ладно. Но отблагодарить, конечно, надо. Вдруг еще пригодится. У меня есть свои рычаги управления, за которые я могу подергать. чтобы сгладить ситуацию. Ладно. Он хлопнул ладонью по столу, ставя точку в разговоре на эту тему. Представь мне обо всем полный отсчет. И сильно не затягивай. Рорхит сходил к своей скрытой нише и принес еще одну бутылку. Немноговато ли будет? С сомнением, глядя на нее, спросил Васа. Ты это мне брось. В самый раз будет. Ну, если ты такой старый, что не можешь осилить бутылку огненной, так уж и быть. Дам тебе одну настойку, которую разработали по моей указке в твоей гильдии. Начисто убирает следы возлияний. И заметь, практически без магии. Ну, может, совсем чуть-чуть. Представляешь, как продаваться будет? Вас мыкнул. Да, давненько меня не было. А продаваться действительно будет хорошо. Надеюсь, по настойке нельзя определить ее рецепт. А то недолго продлится твое счастье. Обижаешь. Хрен им, а не рецепт изготовления. Архимаг погрозил кулаком куда-то в пустоту. Я ведь не зря сказал, что магии там мало. Практически все на травах. Даже зная все составляющие ингредиенты, ничего у них не получится. Вот. А магия используется только в процессе изготовления. И не знаю, что делать и когда, получишь только гадость. Ну-ка, твое здоровье. Выпили. «А теперь, друг мой, Васа, — произнес про Архит, — расскажи-ка поподробнее о парне, которого ты поселил в своем доме. Это ведь тот маг, что помог тебе в поездке». «Все-то ты знаешь», — пробормотал Васа. «Что, следишь за мной?» «Друг мой», — Архимаг сделал удивленное лицо. «Тебя не было полгода. Ну да, мои люди присматривали за твоим домом, так это только на пользу». Когда мне донесли, что ты вернулся, я тут же приказал снять наблюдение. А, как же, подумал Васа. Ты никогда ничего не делаешь просто так. Вряд ли наблюдение ты снял. Ну да ничего. Зато можно не беспокоиться о ворах. Кое-какие плюсы в этом определенно есть. И что же тебя интересует? Вроде я все рассказал. Немного покривил душой Васа. Ничуть не сомневаясь». что Руархид заметил в его рассказе «Нестыковки». И сейчас будет тянуть из него жилы. Руархид хитро посмотрел на Васу. А скажи-ка, как это так получилось, что мальчишка, который по возрасту просто не может быть полноценным магом, справился с боевым магом нападавших, в то время как ты, по твоим же словам, проигрывал битву, а? Ну что ж, сейчас ты услышишь потрясающую вещь. Мысленно улыбнулся Васа. Вообще-то магом, в нашем понимании этого слова, он не является. Вернее, он очень слабый маг. Я наблюдал за ним достаточно долго. И пришел к выводу, что он примерно на восьмой ступени мастерства. То есть ученик первогодок. Архимаг удивленно поднял брови. Да-да, кивнул Васа. Именно так. Еще. Это характеризуется неконтролируемым выбросом энергии, как случилось с ним, когда он сжег мага из стройки убийц. Рорхит хмыкнул. «Такое восьмой ступени все же недоступно. Не променьшаешь ли ты?» «Нет», — покачал головой Васа. «Просто его потенциал очень высок, а также внутренний резерв силы. По крайней мере...» он спокойно и без особых для себя последствий восстановил магический резерв моей внучки и мой со временем он мог бы стать очень сильным магом мог бы да я просто не знаю будет ли он развиваться в обычной магии если в том для него необходимость что то я тебя не пойму друг вас улыбнулся просто я пришел к выводу что он «Владеет моей драконов». Ошеломленный архимаг откинулся на спинку кресла. «Ты уверен?» Наконец произнес он. «Это ведь такая редкость. Неужели еще один безумец на нашу голову?» «Уверен. Налицо все признаки. Вернее, самый главный признак. Отсутствие магических возмущений во время процесса магического воздействия». «Не верю». Васа поморщился. «Уж моим выводом ты мог бы доверять. И не такой уж он безумец. Пока об этом рано говорить. Есть еще несколько моментов. Скажи, сколько тебе времени надо, чтобы поставить на ноги умирающего от заражения в брюшной полости из-за раны мечом, причем на последней стадии болезни?» Он внимательно посмотрел на собеседника. «Тут я тебе точно скажу. Все-таки я, кроме всего прочего...» и мастер целитель неделю минимум закасился мэг скрывая в бороде улыбку я ведь тоже неплохо в этом разбираюсь если ты помнишь напомню надо не просто передать энергию больному но и хорошо знать на какие области организма воздействовать и как верно Архимаг хмурясь кивнул так вот ник не имея представления как надо лечить Я это понял, когда консультировал его при лечении остальных легко раненых гномов. Умудрился за один сеанс поставить больного на ноги. «Да...» — задумчиво произнес Фуархит. «Прямо так и на ноги?» «Нет, конечно. Тот еще пару дней лежал, набирая сил. Но Ник к нему больше не приходил». «За один сеанс?» — ошеломленно покачал головой Архимаг. «А может, все-таки обычная магия?» Просто он такой уникум, знает в целительстве побольше нашего. А? Вас мыкнул. Да присутствовал я при лечении. Да, он применял обычную магию. Но это была просто передача энергии, чего недостаточно. Уж в этом можешь не сомневаться. Ну и согласись, выйти из леса эльфов без последствий для себя многого стоит. Я бы не справился, наверное. Насчет этого мог и приврать, отмахнулся Архимаг. «Ну-ну», — пробормотал Васа. «И меч с клеймом правящего дома он тоже придумал? А посмотри-ка на это!» Он подтянул к себе свою сумку, порылся в ней и достал тетрадь. Открыв на заложенной странице, протянул Архимагу. «Ух ты!» — вырвалась ура Архида. «Вот это мастерство!» «Э-э... Да это же девчонка Лаурина! И откуда же взялся такой художник?» «А если я скажу, что эту картинку сделал Ник? Всего за несколько мгновений. Поверишь? Просто провел рукой по листу бумаги. И появилось вот это!» Васса кивнул на тетрадь. Оба немного помолчали. «Расскажи поподробней, что он из себя представляет?» Очнувшись, попросил Архимаг. «Что я могу о нем сказать?» Васса погладил свою бороду. «Он молод. По-моему, чуть меньше тридцати». Со всеми вытекающими из этого достоинствами и недостатками. Легко заводит друзей, делает для них все, что в его силах. Легок в общении, однако себе на уме. манеры высокородного. Но не чурается общение с людьми из прочих сословий. У меня такое впечатление, что для него эти сословия – пустой звук. Общается с людьми, исходя из того, чего они стоят. В меру скрытен. Мне так и не удалось узнать о его прошлом. Да я и не настаивал. Впечатлителен. Часто идет на поводу своих эмоций. Неплохо воюет. Правда, странно как-то. Палкой. Мечом владеет ниже среднего, что нетипично для знати. В борьбе без оружия не уступает опытному борцу-гному. Покилов своим мыслям, Архимаг сказал. «Я хочу его видеть. Приведешь завтра сюда». Вас он обычился и, мрачно смотря из-под бровей, ответил. «Нет». «Нет?» Архимаг искренне удивился. «Почему?» «Я обещал ему защиту и покровительство. Не забывай, он спас мне жизнь». Архимаг резко поднялся и стал расхаживать по комнате. Васа следил за ним взглядом. «Ты не понимаешь», — наконец произнес Рорхит. «Ведь это такие возможности!» Какие такие возможности? Научиться магии драконов невозможно. Это доказано. У них просто мозги другие. То, что Ник владеет ею, просто какой-то дефект. Тут ничего не поделаешь. Все, что остается, просто использовать его. А этого я не позволю. Будь ты хоть трижды архимагом и моим другом. Руархид остановился и удивленно посмотрел на Васу. Что-то я не пойму. «Он тебе кто? Брат? Друг? А может, ты хочешь сам воспользоваться этой возможностью?» Он остановился рядом с Васой и впился в него глазами. Васа тяжело поднялся и встал напротив Архимага. «В очередной раз убеждаюсь, что власть сильно меняет человека. Ты ведь никогда таким не был. Что касается Ника, какой такой возможностью я хочу воспользоваться? Сам подумай». Или ты боишься за свое место? Так я тебя успокою, оно мне и даром не нужно. Да и стар я для этого. А Нику я дал слово. А что с ним у тебя здесь произойдет, отлично представляю. Ты ведь хорошо разбираешься в людях, Руар. И втереться в доверие к человеку тебе ничего не стоит. Я знаю. Уговоришь, убедишь в необходимости его магии. Он и поверит тебе. «Но есть одно но. Поверь, если ты его в итоге не убьешь, он поймет твою игру, и что он сделает в ответ, предсказать не могу, а обычной магией его не остановить». «Вот как?» — скептически усмехнулся Архимаг, тем не менее впечатленный эскападой своего старого друга. «Я ведь тебе не говорил, отчего умер тот маг из нападавших». «Ну, и чего же?» Ты ведь сказал, что Ник с ним справился. Я думал, просто убил его, пока тот был занят тобой. Васа покачал головой. Он умер от ужаса. У него остановилось сердце. Я его чувствовал в тот момент. И я чувствовал, что он нанес удар по противнику. А это был Ник. После этого он умер. С учетом слабости парня в магии остается один вывод. Магия драконов. «И еще один момент. Маг из таверны, до того, как Ник его сжег, тоже запустил в него чем-то боевым. Я это почувствовал. Однако результат. Маг сгорел. А знаешь, что он сделал со вторым нападавшим, который убил племянницу Дриха?» Вас остановился перевести дыхание. Рорхит отрицательно дернул головой. «Да он его на кусочки порезал!» – закричал Васа, ударив кулаком по столу. В прямом смысле слова: ножом на сотню частей. Даже Дрихман, увидев это, проблевался, а его, поверь мне, таким трудно удивить. Васа тяжело дыша упал обратно в кресло и опрокинул в рот рюмку. В конце концов, его можно убить не магией, а, к примеру, ножом или ядом мгновенного действия. Задумчиво произнес руки маг. «Вряд ли он сможет этому что-то противопоставить». Вас мрачно посмотрел на Руархида, медленно поднялся и произнес, «Ты так ничего и не понял, Руар. Дело не в том, что Ник владеет магией драконов. Дело в том, что он несколько раз спас наши жизни. И несмотря на его заскоки и тайны, мы все к нему привязались. Дортман вообще сказал, что хотел бы иметь такого сына». Так что имей в виду, если что-нибудь задумаешь насчет Ника. Махнув рукой, Васса поплелся к двери. Руархит обескураженно смотрел в спину уходящего Васы. Да, не ожидал такого окончания встречи со старым другом. И что это на него нашло? Из-за какого-то человечка. Видно действительно, время пролетело незаметно, и старый друг стал просто старым. Ладно, пока ничего предпринимать не буду. Присмотрюсь к этому Нику, а там видно будет. Надеюсь, о поймет целесообразность использования такого шанса. Вряд ли он еще когда-нибудь выпадет. У двери вас остановился. Отчет завтра утром будет у тебя на столе. И не оглядываясь, вышел. Васса Ихвасандир. Васса Ихвасандир медленно шел через площадь гильдии магов. Реакция Руархида была предсказуема. Но он все-таки надеялся, что Архимаг еще вспомнит, что кроме целесообразности существует такое чувство, как простая благодарность, и не всегда следует искать во всем выгоду. Остается только надеяться, что Руархид, друг далекой молодости, поймет его.